Новостная сводка Очередной пакет санкций, введенных США против Китая, лидер Америки объяснил нежеланием продолжения разразившейся между двумя странами торговой войны. Впрочем, это высказывание уже не вызывает удивления, учитывая, что, например, товарооборот между Россией и США демонстрирует устойчивый рост, несмотря на четыре года активных. В рамках программы развития Дальнего Востока Начаты подготовительные работы к строительству мостового перехода на Сахалин, а также уточнен план по реконструкции транспортной инфраструктуры в Хабаровском крае и Приморье. По оценкам специалистов, несмотря на то, что по текущим прогнозам подобное строительство окупит себя не ранее, чем через 50 лет, это стимулирует развитие региона и обеспечит... МИД России опроверг слухи об участии российских наемников в операции правительственных войск Центральноафриканской республики против мусульманских группировок, которые упорно циркулируют в СМИ с подачи французской прессы. При этом пресс-секретарь не стала отрицать факты присутствия российских военных советников в стране и поставок легкого стрелкового оружия. Также она резко отозвалась о том, что именно российские наемники виновны в гибели восьми французских солдат в ЦАР на этой неделе. Мандата ООН на действия в стране у Франции нет, так что это никакие не миротворцы, а военные инструкторы, занимающиеся. Продолжается укрепление Арктической группировки сил ВСРФ. На этой неделе был озвучен отказ об утилизации атомных ледоколов Советский Союз и Арктика и передаче их в ведение Министерства обороны. Арктику предполагается использовать в качестве мобильного командного пункта, а Союз. станет исследовательской платформой для апробации некоторых новых технологий. Ожидаемый срок возвращения обоих кораблей в эксплуатацию около пяти лет. Тему военных преступлений войск арабской коалиции в Йемене затронул на заседании Совбеза ООН представитель Франции. Напомним, что Саудовская Аравия уже четвертый год продолжает интервенцию в Йемене. однако так и не добилось никаких успехов, несмотря на колоссальное количество сил и средств, привлеченных в процессе. Эта тема получила особое обострение в связи с охлаждением отношений между Саудовской Аравией и США, так как последние заявления саудитов ставят под сомнение реализацию ядерной сделки с Ираном. Завершился официальный визит избранного президента Бразилии в Россию, по итогам которого был подписан пакет документов о сотрудничестве в военно-технической сфере, экономике, науке и технологиях, а также в гуманитарной сфере. Президент Бразилии выразил заинтересованность в закупке российского стрелкового оружия, зенитно-ракетных комплексов, а также истребителей. Российская же сторона высоко оценила опытную партию легких штурмовиков Супертукана и подписала контракт с компанией Embraer, согласно которому модернизированные самолеты будут производиться в России для нужд погранвойской Росгвардии на заводе «Канцлер Германии». Заявила, что не исключает возможности своего выдвижения на новый срок в 2021 году, когда истечет четвертый срок ее полномочий во главе правительства. В ответ на критику немецких оппозиционеров о несменяемости власти в стране, канцлер заявила, что на этот пост ее привела исключительно воля немецкого народа. Председатель КНР в ходе публичного выступления объявил о необходимости ускорения подготовки армии к возможным боевым действиям. По словам лидера Китая, «Неспокойная ситуация в Южно-Китайском море у берегов Тайваня, куда США недавно отправили несколько боевых кораблей, А также новый виток территориального спора с Японией за острова Сенкаку подталкивает руководство КНР к ответным действиям.